«Направь ее мысли в эту сторону, пока я разруливаю положение». «Господи!» — скорбно воскликнул он. «Да чего ненадежная штука эта жизнь? Как факобраз ночью в дурную погоду. И все же... и все же... Приходится идти ее курсом, пока не пошел на дно. А теперь исполняй, если не хочешь со мной поссориться, мальчик мой!» С неожиданной строгостью добавил он.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 Она к путих. Белый ребенок. Белые мужчины мои братья, так папа говорит. Али тоже так говорит. Али знает не меньше папы, он все знает. Олмейер чуть не пританцовывал от удовольствия. Это я ее научил. Я, повторял он, смеясь, со слезами на глазах. Правда умница. А я раб белого ребенка, заявил Рингард с наигранной серьезностью. Какие будут приказания?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 С напряженным вниманием следила, как он возводит первый этаж, в то же время продолжая разговор с Олмейером, отвернув лицо в сторону, чтобы не опрокинуть сооружение неловким выдохом. Я знаю, о чем говорю. Бывал в Калифорнии в 49-м, правда, заработал одни крохи. Потом в Виктории, в самом начале. Я все об этом знаю, можешь мне поверить. Даже слепой мог бы. Не гази, сестренка, это все.